Христианский и иудейский рационализм. Христианство приучает своих приверженцев к рациональному мышлению. Наверное, это одна из самых рациональных религий, и это великий воспитатель. В конце концов, на чём основывается всё учение христианской церкви и её миссия в мире? Да на том, что в годы правления императора Тиберия в одной из самых глухих римских провинций произошло нечто. Сплёлся целый клубок событий, которые могут иметь множество самых различных объяснений. Можно было верить или не верить в то, что Бог сошёл к людям в своём сыне, можно было не верить и в самого Бога, а верить во что ритуала или золотого тельца Аписа. И даже поверив в Бога и в его сына, люди могли распространять самые фантастические слухи о том, что же всё-таки произошло. Многие жители и Иерусалима, и всей Иудеи что-то видели, что-то слышали и как-то это всё для себя поняли. Уж как сумели, так и поняли. Можно себе представить, какие фантастические и нелепые слухи ходили вокруг богоявления, если невероятнейшими сплетнями сопровождается каждое вообще значительное событие. Как волна самых фантастических слухов захлёстывает такое событие, прекрасно показал Булгаков в своей Белой гвардии. Тем более во времена Христа фантазия людей не умирялась никаким образованием, даже таким скверным, какое получаем мы сейчас. А произошедшее событие было даже важнее судьбоноснее для современников, чем плод в Киев петлюрылись вержени украинской директории. До сих пор на переднем востоке цветут самые фантастические религии, вроде и единобожны, но экзотические и странные, например, йезиды. Все вселенских соборов III-VII веков стали рассматривать все эти слухи, мнения, отголоски рассказы. Соборы постарались привести в систему всё, что известно о христиане, и отделить достоверные сведения от явно недостоверных. Изучили более 20 одних только евангелий, и лишь 4 из них были признаны заслуживающими доверия. Эти евангелия от Луки, от Марка, от Иоанна и от Матвея церковь считает каноническими, то есть удостоверяет своим авторитетом это истина. Остальные евангелия названы апокрифическими, то есть за их подлинность и достоверность сообщаемого в них Церковь не может поручиться. Там, на соборах и были заложены принципы того, что мы называем сейчас научным аппаратом и доказательностью. Применяют эти принципы вовсе не одни учёные, но и врачи, и следователи, и агрономы, и писатели, все, кому по долгу службы надо добиться до истины сквозь нагромождение случайных сведений, а порой и сознательных попыток облагать. Но в том-то и дело, что иудаизм требует ещё более рационального, ещё более критического отношения к жизни. Тот уровень обработки информации, который типичен только для интеллигентных Гоев, стал обучен практически для всех или почти всех евреев еще во времена Вавилона. В мире ведь нет Бога, Бог не призывает этот мир как Дух Святой. Раз так, нет никаких причин не познать этот мир полностью и до конца, не разложить его на части, не изучить его механику. Более того, это изучение тоже ведь богоданная задача, ведь книжные учения и задачу понимания священных текстов так легко приложить их к задаче изучения природы. Евреи не раз ставили христиан в тупик этими требованиями к жестокому рациональному познанию, в том числе и в области божественного. Когда евреи ставят под сомнение евангельские истории, выявляя в евангелиях разные неточности и сомнительность их точки зрения деталей, спорить с ними не просто.